Мудрое правило. Абхазская сказка. Какой-то бедняк после долгих мытарств нанялся к одному мудрецу за 100 рублей в год. Когда наступил срок расчёта, хозяин позвал его и сказал: "Конечно, я могу и сейчас с тобой расплатиться, но подумай, что тебе выгоднее: получить 100 рублей или получить уму разуму". Бедняк не знал, на чём остановиться и решил: "100 рублей мне надолго не хватит, а если прибавить сума, это будет куда лучше. Ум человеку во всём помощь". И он сказал хозяину: "Научи меня уму разуму". "Ладно", ответил тот. "Слушай и запоминай. Никогда не бери того, что не заработано твоим трудом, пока тебе не разрешат этого. К примеру, увидишь сад, в котором деревья гнутся под тяжестью плодов и ветви перевешиваются через забор". Нет, рон ничего. Выслушав это поучение, бедняк пошёл во свояси. Шёл он, шёл и видит, лежит на берегу реки яблоко. Он поднял его, откусил и проглотил кусочек. Тут он вспомнил завет своего бывшего хозяина, но было уже поздно. Зажав в руке надкушенное яблоко, он пошёл вверх по течению и дошёл до сада, где отягощённые плодами ветви яблонь свешивались над водой. Отыскав хозяина, он показал надкушенное яблоко и рассказал, что самовольно его попробовал. Пока ты не скажешь мне ешь на здоровье, я не уйду, закончил он. Что ты тут считаешься? Ты никого не спрашивая лопаешь всё, что тебе попадается, рассердился хозяин. Убирайся! Бедняк ушёл на задворки. А вечером, когда хозяин собрался лечь спать, он снова явился к нему и предложил работать на него целый год за то, чтобы к концу года тот ему сказал: "Съел моё яблоко. Хорошо. На здоровье". Хозяин согласился, и вот бедняк стал работать у него ботрогом. Прошёл год. Бедняк пришёл за расчётом. Тут хозяин сказал ему: "Ты мне должен оказать ещё одну услугу". У меня есть дочь, женись на ней. Но предупреждаю, она кривана один глаз и одна нога у неё короче другой. Бедняк согласился и на это. Но ты вези её в закрытой корзине, прибавил хозяин. Раскроешь корзину только тогда, когда приедешь домой. Привели лошадь, навьючили корзину с невестой. Так дали ж хозяин сказал батраку. Пусть пойдёт тебе на здоровье кусочек яблока, который ты съел год тому назад. К вечеру батрак добрался домой, корзину с невестой он оставил во дворе, а сам пошёл к родным. Те обрадовались его возвращению и стали расспрашивать, чем он обзавёлся за это время. Он отвечал уклончиво и только сказал, что женился, но жена его чуть-чуть косит и немного хромает. Пусть знают заранее, меньше будут ахать и сплетничать. Вернувшись домой, он увидел на пороге писаную красавицу. "Ты кто такая?" спросил он. "Твоя невеста. Ты меня привёз?" "Как же так? Отец твой говорил мне, что ты кривая и хромая." "Красавица засмеялась. "Ты очень понравился моему отцу, и он захотел, чтобы ты стал его зятем. Но всё же решил испытать тебя. А понравился ты ему потому, что на него похож. Он так же, как и ты, чужого не берёт." Говоря, что один мой глаз не видит, он подразумевал, что я не стану заглядываться на чужих мужчин, а буду смотреть только на своего мужа. А всякая хромоножка домоседка, так как ей трудно бегать по соседям и разводить сплетни. Новобрачные зажили в мире и ладу. Родился у них сын. Когда он подрос, родители решили отправить его учиться. Ты договорись с учителем, сказала жена мужу. Скажи, что отдаёшь в учение нашего мальчика только на день, а плату вносишь за целый год. Но это в том случае, если он выучит нашего сына в течение одного дня. Отец отвёл сына к учителю. Тот занимался с мальчиком целый день. К вечеру мальчик вернулся домой. Мать сейчас же спросила его: "Всё усвоил? Всё знаю?" гордо ответил мальчик. Но только одно слово забыл по дороге. "В этом виноват твой отец", вздохнула мать. Он пытался съесть то, что далось ему в руки без труда.